Сидя у экранов и воюя с примитивными персонажами, которых надо убивать, или от которых нужно спасаться, дети интеллектуально деградируют. Компьютерные игры создают упрощенную модель жизни, регулируемую примитивным набором правил, неприменимых в обычной реальной жизни человека. Более того, навязывая уже готовую модель поведения, они приводят к деградации интуиции, фантазии, творчества ребенка. Электронные игры убивают духовность, так как ребенок воспитанный компьютерными героями, привыкает делать не то, что надо, как должно быть, а то, что ему хочется. В результате дети становятся неуправляемыми, с примитивным поведением, но с сильными и неконтролируемыми желаниями. Каким повзрослел, станет ребенок с такими задатками, Догадаться нетрудно, и общество, где будет преобладать такой тип человеческой личности, обречено на вечную криминогенность. Взрослые тоже не обладают достаточной сопротивляемостью перед техногенным воздействием на психику. Сами того не подозревая, Телезрители подвергаются влиянию схожему с гипнотическим, теряет ощущение реальности и способность самостоятельно мыслить, принимая за свои мысли и желания тот стереотип поведения, который навязывается с экрана. Всем известно, что духовная пища, предлагаемое телевидением, отличается, мягко говоря, низкосортностью. Неоднократно поднимался вопрос об ограничении показа боевиков, эротических картин, фильмов ужасов, разрушительно влияющих на психику. Тем более фильмы, которые демонстрируются у нас по телевидению, Преимущественно американские, и стереотип поведения, сложившийся в Соединенных Штатах Америки за время их существования, неприменимы в наших условиях. Менталитет нашего народа складывался естественно и закономерно на протяжении не одной сотни лет. Он очень отличен от американского, и искусственно прививать на славянскую почву англо-американское мировоззрение и мировосприятие недопустимо. Навязанное изменение стереотипа поведения является насилием, и зачастую вместо ожидаемого положительного эффекта может оказать Прямо противоположное действие. Вопрос об этнических различиях, прежде всего поведенческих, очень подробно разработан Гумилевым, и именно сформированный стереотип поведения в первую очередь отличает один этнос от другого. Искусственная замена может привести к утрате этнического самосознания, что для Украины, как страны, на протяжении всей своей истории стремящейся именно к национальному самоопределению, нежелательно и опасно. Кроме того, телевидение сейчас активно использует колдуны, магии, чародеи, экстрасенсы, и сомнительные проповедники в собственных целях, причем возможные отрицательные последствия для зрителей,